Но позднее Маркиз узнал, что Фернан приобрел земли в Вест-Индии, в Сан-Доминго, что большую часть наследства доставшего сыну от матери он вложил в приобретение заморских земель, и что, кроме того, ему приглянулась некая мадемуазель Траверсей, хотя из знатного происхождения, но уроженка Вест-Индских островов, следовательно, креолка. Наперекор всему Маркиз не мог заставить свое глупое сердце отказаться от надежды, что сын вернется. И вот, наконец, он держит в руках это письмо, и он впивается глазами в короткие строчки и в подпись «Ваш любящий и почтительный сын Фернандо Брежи» и не знает, куда деваться от струящегося счастья и уязвленной гордости. Фернанд даже не дал себе труда сообщить, едет ли он один или, может быть, с семьей креолов Траверсей. Позволить ли ему, отцу, солдату, воспитателю, не взыскать за такое легкомыслие, а если он поставит... Это Фернанну на вид. Не вздумает ли упрямец вдруг отменить свое решение? Маркиз написал ответное письмо, в котором приветствовал сына, но и укорял его. Решил, что письмо никуда не годится. Подумал, был даже поручить мосье Герберу ответить Фернану. Отбросил эту мысль, в конце концов написал вторично. Счел новое послание достаточно сдержанным, чересчур любвеобильным, излишне длинным и тут же отправил его. В последующие дни и недели Маркиз на все лады обдумывал, как ему держать себя с этим бунтарем, мятежником, перебежчиком, переметнувшимся в сословие купчишек, опустившимся до людей типа какого-нибудь Робине со своим блудным сыном. Впрочем, какой же он блудный сын? Он возвращается не без воинской славы и не без вновь приобретенных богатств. Его вестынские владения... Поднялись в цене. Как же маркизу встретить сына? Заколоть для него тельца или проявить отчую суровость? И вот, наконец, растерянный и умиленный дворецкий доложил, «Господин граф Брежей изволил прибыть!» И Жерарден бросился в вестибюль и увидел Фернанда. Да, это был он, его Фернан, и в то же время какой-то совсем другой, загорелый, мускулистый, возмужалый. Неужели тот самый мальчик, у которого вчера еще были такие розовые мягкие щечки? И Жерарден забыл обо всех своих намерениях, обнял сына, прижал к себе, расцеловал и все восклицал, запинаясь. «Фернан, неужели ты действительно ты, Фернан, мой Фернан, сын мой Фернан?» И Фернан, в свою очередь, думал, как ему держать себя с отцом. Ведь отец с головы до ног, человек вчерашнего дня, он же, Фернан, принадлежит сегодняшнему и даже завтрашнему дню, и он же очень взрослый. Отец для него теперь любимое и упрямое дитя. Всю жизнь отец только и делал, что поучал его. Фернан решил, что будет снисходителен, но не позволит отцу снова забрать над ним власть, от которой освободился. Однако сейчас, вдохнув в воздух родного Эрмирон Вилля, Он ничего не мог с собой поделать. Он видел отца, постаревшего гораздо больше, чем он думал. Видел его растроганное и счастливое лицо с глубокими бороздами скорби, проложенными минувшим семилетием, и ничего, кроме любви к отцу, он в это мгновение не чувствовал. Жерарден сам проводил Фернана в его комнату. По дороге заметил, что сын хромает. Слегка, но все же хромает. На встревоженный вопрос отца Фернан рассказал, что был ранен вскоре после своего вступления в армию. Сначала опасались серьезных последствий, поэтому он постарался, чтобы до отца ничего не дошло. Жирарден, охваченный нежностью, в ответ на такое внимание сына, устыдился, что иной раз позволял себе усомниться в его любви. Теперь, когда они снова вместе, думалось ему, Фернан откроет ему свою душу. А между тем он рассказывал лишь о событиях последних дней. «По возвращении», — сказал Фернан, — «он представился в Париже и в Версале, как-то вот требовал существующий порядок и был очень любезно принят министрами». «Военный министр Мосье де Сигюр сказал ему даже, что к полученному им званию полковника американской армии будет добавлено, вероятно, и звание полковника французской армии». Фернан умолк. И тогда Жерарден принялся рассказывать. посещении императора Иосифа, о многочисленных паломниках ему не терпелось поскорее показать Фернану новшество, введенное им в садах. Фернан шел рядом с разговорившимся, восторженно настроенным отцом. Нелегко ему было изобразить на своем лице восторг, которого ждал от него отец. Ну да, это, конечно, пейзажи из новой Элоизы, природа Жан-Жака. Она трогательна располагает к мечтательности, экзальтации, но немножко ведь она и смешна, верно?»